Глава восьмая. Вопреки моим ожиданиям, пир сумел достаточно быстро и уверенно разбить лагерь в указанном мною месте, так что ночь в пустошах мы встретили со всем возможным комфортом. Я даже успел привести в порядок свою одежду, прежде чем головная боль от принятых днем эликсиров деда отправила меня в забытье, плавно перешедшее в глубокий сон. И здесь грамм он не подвел хотя, полагаю, после вчерашних приключений ему было жутковато, тем не менее баронский сын честно отдежурил половину ночи и лишь потом разбудил меня. До второй точки маршрута, лежащей несколько в стороне от руин, мы добрались, когда солнце уже было в зените, и снова я поручил сбор трав моему помощнику. К счастью, здесь не было таких проблем, как со сбором алого хлостовика, но и объем работы был значительно больше». «На этот раз нас никто не беспокоил, так что через три часа мы справились с задачей и, перекусив сухпайком, отправились в путь». «Куда двинемся завтра?» — поинтересовался Грамон вечером, когда мы устроились на вторую ночевку и, разобравшись с очередной чисткой одежды, уселись ужинать у костра. «Понятно, что интересует баронского сына не столько очередная точка маршрута, сколько мои дальнейшие планы вообще». Что ж, мне нетрудно удовлетворить его любопытство. Отойдем северней, километров на десять. Посетим еще одно место, выполним пару заказов ленбургских зельеваров, а оттуда двинемся в западную часть руин. Там отыщем убежище для тебя на то время, что я буду охотиться, а послезавтра, если охота будет удачной, отправимся обратно. По пути заглянем еще в пару мест, наберем кое-каких трав и... Здравствуй, Ленбург! «То есть можно рассчитывать, что в городе мы будем дня через четыре?» — на миг задумавшись, спросил Пир. «Если повезет, то и раньше», — кивнул я. «Но не советую особенно на это рассчитывать. Пустоши — место непредсказуемое. Иногда сложный выход, к которому команда готовится месяцами, вдруг оказывается легкой прогулкой. А бывает и так, что обычный сбор трав на ближних лугах заканчивается смертью всех участников». «Это я уже понял», — вздохнул Грамон. «Дим, а тот ходок? Ваши встречи в пустошах всегда оборачиваются боем?» «Нет, конечно», — рассмеялся я. «Это было исключение из правил. Скорее даже неудачное стечение обстоятельств. Попавшийся нам ходок — новичок, причем из бывших охотников. И действовал он, исходя из обычаев тех самых охотников. То есть, увидев, что я атакую его трофей, Решил, что я намерен отобрать у него добычу. Но у нас так не принято. Зато есть неписанное правило — помогать попавшему в переплет собрату. А этот новичок был по уши в проблемах, уж поверь. Так что я просто не имел права пройти мимо и не помочь. — Он решил откусить кусок, который ему не по зубам, — понимающий кивнул пир. — Именно, — согласился я и пояснил, — нажвальня вообще меньше, чем вдвоем не ходят. Быстрая и чрезвычайно опасная тварь. И то, опытные ходоки, если идут на него парой, предпочитают засадную охоту или устраивают западню. А этот решил, что справится с жвальным в одиночку. Новичок, одним словом. Да еще и самоуверенный. Но ничего, глядишь, сегодняшний день станет для него уроком. И если этот охотник выучит его, то, может быть, нашего брата станет на одного больше. «Хочешь сказать, из него может получиться профессиональный ходок?» — удивился Пир. «Вполне». Кивнул я. «Он вынослив, быстро реагирует на смену обстановки и хладнокровен. Ну а со временем наберется опыта и знаний. Глядишь, еще и в золотой десяток попадет». «Золотой десяток? Что это?» «Десять лучших ходоков Ленбурга по списку цеха», — объяснил я. «Самые удачливые, сильные, ну и богатые, конечно. Продержишься в списке два года и можешь считать, что заработал денег на владение». Я обеспечил безбедную жизнь не только себе и своим детям, но и внукам, а то и правнукам, если последние не прогуляют наследство прадеда. «Однако», — Громон даже головой покачал удивленно, «вот не думал, что ходаки так богаты». «Так ведь не все», — спустил я замечтавшегося баронского сына с небес на землю. «Если бы все было так просто и замечательно, то половина империи давно в пустошах послась бы». А этого, как ты мог заметить, не наблюдается. Жизнь, она, знаешь ли, ценится дороже владения. А смертность среди нашего брата-ходока высокая. Месяца не проходит, чтобы пара-тройка человек не осталась в пустошах. Это из опытных ходоков. Новички же? Их даже не считают. По крайней мере, тех, что не успели вступить в цех, точно. — Но если все так опасно, то зачем вы вообще ходите в пустоши? — после недолгого размышления спросил Пир. «Сложный вопрос», — поворошив палкой угли костра, ответил я, — «причин много. Кто-то бежит от проблем, кто-то надеется быстро разбогатеть или приезжает, чтобы проверить себя и пощекотать нервы, да так и остается, а кто-то просто не представляет себя спокойной жизни в деревне или в городе, как не чувствует призвания к церковной службе. И что им делать? Могли бы пойти служить в армию». «На границах с соседями неспокойно, и легионы постоянно нуждаются в пополнении», — заметил Громон. «То-то дворяне так рвутся служить в тех легионах, да?» — усмехнулся я, и пир отвел взгляд. «Ну да, загнать дворянина в мулы может только император, да и то лишь за серьезную провинность перед короной. Сами они туда идут служить, только от полного безденежья или чтобы избежать кровной мести». «Вот конница...» Это другое дело. Особенно, если речь идет о гвардии. Там дворяне готовы друг другу глотки рвать, лишь бы пробиться на службу. Правда, опять-таки, не все. В основном безземельные и дети титулованных, которым не светит наследство. Или рыцарские ордены. Например, Тамарский или Дорогонский, в которых только дворяны принимают. За редким исключением, вроде Ордена Георга или, как его еще называют, Ордена Копьеносцев, Но у него свои заморочки, как выражается мой сосед. Служить в этом ордене может любой простолюдин, при условии, что у него закрыт контракт с имперским легионом, то есть имеющий за спиной как минимум 10 лет службы в мулах. В общем, с чего начали, к тому и вернулись. А ведь не только среди белой кости есть люди, не горящие желанием жить по приказу. Кто-то из них идет в разбойники, чтобы вскоре украсить своим телом очередную виселицу, Кто-то становится вольным охотником, а кто-то едет на окраины неосвоенных земель испытывать удачу. В общем, как-то так получается, — договорил я, и, налив из котелка горячего взвара, с удовольствием отхлебнул ароматную парящую на вечерней прохладе жидкость. — А ты? — после долгой паузы спросил Грамон. — Я вырос в Ленбурге, — пожал плечами в ответ. — Родителей своих не помню. Воспитывал меня дед мастер алхимии и зельеварения, Но тяги к этому делу у меня с роду не было, как не было желания становиться оружейником или торговцем. А кем я еще мог вырасти в городе ходоков, ценящих свободу больше жизни? Так и получилось, что в первый свой выход я сбежал, когда мне было 15, Точнее, думал, что сбежал. «Это как?» — не понял Пир. «Да просто. Я же с малых лет мечтал стать ходоком, и дед это прекрасно понимал. Трудно было не понять, если, начиная с моего двенадцатилетия, месяца не проходило, чтобы городская стража не возвращала меня к деду, поймав при попытке выйти из города. Чего я только не придумывал. Все было бесполезно. Ловили и приводили домой. А я злился. Мои сверстники к тому времени уже вовсю со взрослыми командами в пустоши ходили. А я все корпел над дедовыми учебниками, потел на тренировках и терпел насмешки приятелей. Про девчонок вообще молчу. Они меня демонстративно не замечали. Ну как же, книжник, домашний мальчик, разносчик. Эх, почему разносчик? — полюбопытствовал пир. Так ведь дед за помощь в лаборатории не платил, а мне нужны были деньги на экипировку. Вот и подрабатывал в трактире, — разносчиком усмехнулся я. — Собственно, там я со своей первой командой познакомился. Они с выхода вернулись с хорошей прибылью и отмечать ее устроились в том трактире, где я работал. Набрались крепко, мне их успокаивать пришлось. Не всех, двоих только, самых хороших. А надо сказать, что среди ходаков народу умелого и охочего до драки очень немало. Но дед меня хорошо учил, и не только алхимию и зельеварению, так что угомонил я их, хоть и не без труда. Вырубил и страж сдал. А на следующее утро... Их командир снова к нам в трактир пришел, потребовал у хозяина, чтобы тот меня к нему прислал. Я уж было к неприятностям приготовился. А он окинул меня взглядом, усмехнулся, да и предложил идти с ними в следующий выход. Дескать, понравилось ему, как я его людей успокоил. Это уж потом, по возвращении из выхода, я узнал, что команду эту дед сам для меня подоскал, и командир согласился взять с собой молокососа если тот выдержит испытание. — То есть просто набил рожу двум ходокам, значит, подходишь? — удивился пир. — Если бы, — фыркнул я. Торму было интересно другое — ловкость, скорость, выносливость, хладнокровие. В пустошах нервным и чересчур наглым делать нечего. Сажрут. Ну, скорость и ловкость — это я еще понимаю. Но как он проверил твое хладнокровие? Все двое его подчиненных, с которыми мне пришлось драться, не забывай, мне было пятнадцать, а им лет по тридцать. Я субтильный юнец, а они мордовороты ростом по два метра каждый. У меня в руках деревянный поднос, а у них оружие только что из задниц не торчит. Вот тебе и проверка. Ладно, Пир. Время позднее, так что отправляйся на боковую, а я подежурю. Подниму тебя часа через два после полуночи. Спорить Грамон не стал, и правильно. О нем же беспокоюсь. Какой молодец. Прямо-таки образцовый отец. И сказку на ночь прочтет, и спать уложит. Ты, как всегда, добрый, мил сосед, — откликнулся я на очередную язвительную реплику духа. — Взращиваю в себе светлое, знаешь ли, — фыркнул он. — А теперь, когда дитятка отправилась спать, может, вернемся к моему вопросу? — Какому? Мое удивление было неподдельным. «Приехали. Неужели мой склероз заразен?» Как мне показалось задумчиво протянул сосед. «Иди ты!» «Я бы с удовольствием. Да некуда и нечем». Ответ духа был на диво безэмоционален, но не нужно быть семипядей лбу, чтобы понять, он просто постарался скрыть свои эмоции. Мне на миг даже стало стыдно. «Эй, ты только не впадай в самоуничижение, не все так плохо, Дим. Он же меня еще и успокаивает». «Конечно, о себе ж забочусь, между прочим», — отозвался дух. «Не понял?» «Ну, представь, что сейчас идет дождь, а у тебя ни навеса, ни плаща, и спрятаться негде, и согреться нечем. Холодная вода струится по спине, ты продрог, ноги промокли. Некомфортно совсем, но ты это к чему?» Представив описанное соседом, я даже вздрогнул. «К тому, что именно так я себя и чувствую, когда тебя накрывает неоправданное чувство вины. Зряшное, так сказать. Понятно?» «Вполне», — ответил я, удивившись еще одному открытию, связанному с моим соседом. «Вот кто бы мог подумать, что на него так влияет мое состояние?» Но мы отклонились от темы. «Итак?» — вновь затормошил меня дух. «Да от какой темы-то?» «Напоминаю для коллег, недалеко как сегодня днем я спрашивал тебя, каким образом умудряются оставаться в свете люди, чья работа просто-таки обязана увести их в черноту. Как то правители, палачи, шпионы и прочие». «Вот и о чем протянул я». «Именно». В эмоциях духа проскользнули нотки нетерпения и любопытства. «Так как?» «Покаяние никто не отменял». «Как и эпитемью», — ответил я. «Или ты думаешь, что монастыри получают свою десятину и пожертвования просто так, от врожденной щедрости дарителей?» «Оригинально. А вот сейчас от соседа явственно потянуло брезгливостью. То есть от черноты можно просто откупиться, предложив отцам церкви денег? Интересно, а если предложить больше, они могут вообще отменить наказание?» Ты сейчас очень близок к ереси, дух. Такое искажение смысла меня просто взбесило. Не золото отвращает зло, а искреннее покаяние. И святые отцы и епитемьей не наказывают. Они лишь указывают путь для очищения души от тьмы. Деньги же отдают церкви на добрые дела, во имя света, на содержание домов презрения, школ и госпиталей.